«Недопустимость миссионерства и зазывание последователей». 24 июня 35-го. Конечно, нельзя неподготовленным сознанием сразу открывать истину. Во все века давалась лишь та часть, которая могла быть воспринята человечеством. Потому величайшим обликом приходилось и приходится прикрываться серым плащом, чтобы блеск их не ослепил смутное сознание. Пусть сознание вашего друга постепенно раскрывается навстречу истине. Думаю, что он чистая душа. Потому сердце его должно само решить и озариться внутренним светом, содержащимся в его чаше накоплений. Не насилуйте его ничем. Предоставьте ему самому избрать путь. В этой духовной борьбе он должен сам явиться победителем. Приведу вам страничку изучения — Опасайтесь миссионерства не только в отношении чужих зазываний, но чтобы и самим не сделаться миссионерами. Невозможно исчислить вред миссионеров. И нельзя без презрения увидеть, как на базаре продается учение с уступкою. Умейте понять, что сознающее свое значение учение не будет выставлять себя на базаре. Помните, как у вас являлось желание объединить все существующие духовные ячейки. Но теперь на личном опыте вы можете убедиться, как это невозможно при существующем состоянии человечества. Природа человеческая не доросла еще до понимания самого примитивного сотрудничества. У нас есть уже некоторый опыт. Потому мы никогда никого не зазываем, никому ничего не навязываем, Но, конечно, если кто присоединился к нашему знаку, мы должны следить за тем, чтобы под этим знаком не преподносилось бы нечто совершенно противоположное основным идеям и правилам общества. Также именно изуверство и фанатизм последователей разрушает все основы, преподанные им основателями и учителями. Так было, так есть.